Глава 8. Поиски истины. Неожиданные ответы. Я помогу вам, чистым серебряным колокольчиком прозвучал голос Золотой Луны. Дочь вождя хорошо видела потрясённое лицо Стурма, поняла она и предостережение Таниса. Однако поступок Золотой Луны не был продиктован внезапным порывом. Отнюдь. 10 лет Золотая Луна провела племенем от имени отца, с тех самых пор, как его поразил удар, отнявший внятную речь и способность шевелить правой рукой и правой ногой. Она вела свой народ и в дни мира, и во время войн с соседними племенами. Ей случалось пресекать заговоры, имевшие целью отнять у неё власть. Она прекрасно знала, то, что она сейчас сделала, было очень опасно. Странные жрецы внушали ей величайшее отвращение, но при всём том они определённо знали что-то о жезле, а ей необходимо было доискаться истины. "Я носительница голубого хрустального жезла", сказала Золотая Луна, с гордо поднятой головой, подходя к предводителю. только мы не крали его он был нам дорог речной ветер встал рядом с ней штурм по другую сторону карамон выомелся из кустов и занял место позади он поглаживал рукоять меча и улыбался предвкушая забаву это ты так говоришь негромко с насмешкой сказал жрец его блестящие чёрные глаза были очно устремлены на ничем не примечательный посох в её руке он уже протянул к нему обмотанную повязками лапу но золотая луна проворно отшатнулась и прижала посох к груди «Этот жезл был обретен в месте, где властвовало ужасное зло», — сказала она. «Я совершу, что могу, дабы помочь твоему умирающему брату, но не отдам жезла ни тебе, ни кому-нибудь иному, пока не смогу убедиться в правомерности притязаний». Жрец помедлил, оглядываясь на своих. Танис заметил, что их руки так и тянулись к широким матерчатым поясам, стягивавшим просторное одеяние. «Слишком широкие пояса», — сказал себе Танис. «И что это там выпирало под ними? Навряд ли молитвенники». Он беспомощно выругался про себя, не зная, заметили ли это Стурм и Карамон. Во всяком случае, Стурм держался весьма непринуждённо. Карамон же знай подталкивал его локтем, точно приглашая посмеяться над шуткой, известной только им двоим. Танис осторожно приготовил лук и приложил стрелу к тетиве. Уступив наконец предводитель Жрецовского ни угол голову и спрятал руки в широкие рукава. Мы заранее благодарим тебя за любую помощь нашему брату, сказал он приглушённым голосом. «После чего, госпожа, надеюсь, ты и твои спутники возвратятся с нами в гавань? Обещаю, там вас убедят, что Жезл попал к вам по ошибке». «Мы отправимся, куда пожелаем, брат», — проворчал Карамон. «Ох, глупец», — мысленно застонал Танис. Он хотел уже выкрикнуть предупреждение, но затем все-таки решил остаться в укрытии, на тот случай, если его растущие опасения действительно подтвердятся. Между тем Золотая Луна и Предводитель Жрецов обошли тележку. Речной ветер последовал за ними». Стурм же с Карамоном остались у передка и с интересом взирали на происходившее. Вот жрец протянул руку к золотой луне, подводя её к тележке. Она отстранилась, избегая его прикосновения, и сама шагнула вперёд. Жрец почтительно поклонился и поднял полотняную занавеску, свисавшую над задним бортиком тележки. Держа перед собой жезл, золотая луна заглянула внутрь. Дальше события разворачивались стремительно. Золотая луна завизжала, ударила слепящая голубая вспышка. Кто-то закричал. Золотая луна отскочила назад, и речной ветер мгновенно заслонил её. Жрец поднёс к губам рог и протяжно жалобно протрубил. "Карамон, штурм!" закричал Танис, скидывая лук. "Это лову!" Но тут тяжёлое тело обрушилось на полуэльфа откуда-то сверху и втиснуло его в землю. Сильные руки искали его горло, земля и мокрые листья облепили лицо. Вражьи пальцы сомкнулись в смертоносной хватке на шее Таниса. Он счёт насилился вздохнуть, рот и нос забила земля. Перед глазами поплыли звёзды. Таннису никак не удавалось разжать душившие руки, его противник обладал чудовищной хваткой. Таннис почувствовал, как начало меркнуть сознание, собрал все силы для последнего отчаянного рывка, но в это время послышался тупой тяжелый удар и хриплый крик. Хватка нападавшего сразу ослабела. Кто-то стащил с Танниса навалившееся тело, и полуэльф, хватая ртом воздух, приподнялся на колени. Кое-как протерев от грязи глаза, он увидел над собой Флинта, державшего в руках увесистый сук. Гном, однако, смотрел не на Таниса, а на тело, распростёртое у его ног. Танис тоже посмотрел на него и в ужасе отшатнулся. Перед ним лежал нелюдь. Корыстые крылья росли у него на спине, тело покрывало змеиная чешуя. Здоровенные пальцы рук и ног заканчивались когтями, но тварь была явно прямоходящей, как человек. Нелюдь был облачён в хитроумно устроенные латы, позволявшие ему пользоваться крыльями. Всего же более потрясла Таниса его физиономия. Такого лица полуэльф ни разу ещё не видел ни наеву, ни в худшем из кошмаров. Казалось, чья-то могущественная злая воля уродливо и жутко смешала в нём черты рептилии и человека. Во имя всех богов, что это? выдохнул Рейслин, подошедший к Танису и Флинту. Ответить Танис не успел. С дороги полыхнула слепящая голубая вспышка, и раздался крик золотой луны. Заглянув в тележку, она на какой-то миг задумывалась о том, что за ужасная болезнь могла превратить человеческую кожу в чешую. Потом шагнула вперёд, чтобы коснуться несчастного исцеляющим жезлом, и тут Нелють кинулся на неё, пытаясь когтистой лапой выхватить жезл. Золотая Луна шарахнулась прочь, но Нелють оказался проворней. Жадная лапа сомкнулась на жезле, последовала вспышка, и чудовище отскочило с воплем боли, размахивая почерневшей от ожога рукой. Речной ветер выхватил Нечи, прыгнув вперёд, заслоняя собой дочь вождя. И тот чахнул от ужаса, и Золотая Луна увидела, как безвольно опустилась его рука, державшая меч. Он начал пятиться, шатаясь и даже не пробуя защититься. Грубые руки, обмотанные повозками ткани, схватили за лапу егону сзади. Страшная чешуйчатая лапа зажала ей рот. Отчаянно пытаясь высвободиться, она всё-таки заметила, что речной ветер, остановившимися глазами, смотрел на существо в тележке, и лицо его было мертвенно бледным, а дыхание неглубоким и частым, как у человека, пробудившегося от кошмарного сна только за тем, чтобы на его встретиться с тем же самым кошмаром. Впрочем, Золотая Луна была достойной дочерью племени воителей. Она яростно легнула, державшего её жреца мяте пяткой в колено. Точный удар застал врага врасплох и пришёлся прямо по чашечке. На какой-то миг его хватка ослабла, и Золотая Луна тотчас вырвалась, огрела его жезлом. К её искреннему изумлению, жрец рухнул на узень, как если бы этот удар был нанесён могучей рукой Карамона. Она взглянула на жезл, тот испускал яркий голубой свет, но не было времени удивляться и строить догадки. Другие твари уже взяли её в кольцо. Она принялась размахивать жезлом, заставляя их держаться на расстоянии, и крикнула «Речной ветер!» Ее голос вывел варвара из столбника. Он увидел. Золотая луна опятилась к лесу, отгоняя жрецов взмахами жезла. Речной ветер схватил одного из них сзади за одежду и швырнул озимь. Другой сейчас же прыгнул к нему, а третий бросился на золотую луну. Новая вспышка ослепительного голубого огня. Стурм понял, что это ловушка за мгновение до того, как раздался крик Танниса. Рыцарь успел выхватить меч. Сквозь щели в деревянных бортиках старой тележки он видел чешуючатую руку, метнувшуюся к посоху. Стурм бросился вперед, прикрыть речного ветра. Но вот уж чего он ни в коем случае не ожидал, так это реакции варвара на внешний вид нелюдя, притаившегося в тележке. Речной ветер беспомощно отступал назад, между тем, как монстр схватил здоровой лапой боевой топор и ринулся прямо на него. Время. А варвар лишь смотрел остановившимися глазами, и меч бездельно висел в поникшей руке. Меч стурма вонзился чудищу в спину. Оно завопило и крутанулось на месте, выдернув при этом рукоять у рыцаря из руки. Захлебываясь кровью и ощеривая в предсмертной ярости слюнявую пасть, тварь вцепилась в стурма и вместе с ним рухнула на дорогу. Стурм знал, что нелюдь умирает, но с трудом превозмогал ужас и отвращение, которое внушало прикосновение к его сквистской плоти. Наконец вопль смог, и чешуйчатое тело застыло. Немешкай, рыцарь вы освободился из его лап, перевернул труп и попробовал достать меч, всё ещё сидевший в спине, но не тут-то было. Меч даже не шелохнулся. Ничего не понимая, Стурм вновь рванул его, опустив ход всю свою силу и даже упёршись ногой в тело для равновесия. Меч застрял на смерть. В ярости рыцарь ударил по трупу кулаком и отступил прочь, переполненный изгодливости и невольного страха. Сражённая тварь обратилась в камень. Карамон закричал стурм, ибо к нему замахиваясь топором, спешил ещё один жрец. Стурм увернулся от удара, но недостаточно быстро. Голову пронзила жестокая боль, и глаза залило ахуюнувшая кровь. Ослеплённый стурм споткнулся, и навалившаяся тяжесть сбила его с ног. Карамон, стоявший у передка тележки, уже спешил на помощь Златой Луне, когда его остановил крик Стурма, а потом и на него набросилось сразу двое жрецов. Карамон размахнулся коротким мечом, заставив их остановиться на почтительном расстоянии, а левой рукой выдернул из ножен кинжал. Один из жрецов впрыгнул вперёд. Карамон по восноу клинком глубоко пробороздил тело. Его ноздрей коснулась мерзкая гнилостная вонь. Он заметил, как по одеянию жреца расползлось пятно тошнотворного зелёного цвета. Впрочем, рана лишь разъерила не людей ещё больше. Он и не подумал остановиться. Слюна капала из его разъенутой пасти, которая принадлежала скорее змее, нежели человеку, и на какой-то миг Карамон охватил панический страх. Ему случалось биться с гоблинами и с троллями, но эти жуткие жрецы положительно выбили его из колеи. Карамон почувствовал себя ужасающе одиноким, обречённым, и тут в сознании прозвучал знакомый ободряющий голос. "Я здесь, брат", спокойно сказал Райстен. "Ох, вовремя", выдохнул Карамон, грозя мечом на сидящей твари. "Что хоть это за нечисть?" «Не кали их», — поспешно предостерег Рейстин. «Убитые они обращаются в камень. Это какие-то люди-ящеры, а совсем не жрецы. Им для того и понадобились одеяния и капюшоны, чтобы скрыть свой облик».